Карин рассказала мне о пяти годах, проведенных в рабстве в вольных городах. Свою карьеру, если это можно так назвать, она начинала в борделе, а закончила абсолютным чемпионом гладиаторских игр, что и принесло ей свободу. Покидая Камир, ей удалось прикончить некоторых работорговцев, принимавших в ее карьере непосредственное участие. Она жалела только об одном – город сложен из камня, и ей не удалось его сжечь. Рассказать ей? Пожалуй. Карин является единственным моим другом, который будет в состоянии понять. «Я не собираюсь ничего у тебя выпытывать, красавчик», сказала Карин. «Но если вдруг ты решишь с кем-нибудь об этом поговорить, можешь иметь меня в виду». «Спасибо». «Когда ты собираешься допросить этого... — Сэра Джеффри. — Не знаю. — А когда у нас ужин? — Полагаю, через пару часов. — После ужина я поговорю, — сказал я. — Мне кажется, он никуда от нас не денется. Как вы считаете, он знает, кто именно его захватил? Он должен был запомнить твое лицо, когда затаскивал тебя в пещеру Грамадона. Это было после того, как его спутница двинула меня мешком золота по голове. «Наверное, он недоумевает, почему ты его выручил». «Пусть еще немного подумает», — сказал я. «Он же не такой дурак, чтобы попытаться от нас бежать. «Или такой?» «А тридцати человек, из которых пятеро чародей, уточнила Карин. «Думаю, он не гений, но все же не до такой степени. Значит, разговор с ним может подождать», — решил я. «Как знаешь, красавчик». Ты у нас главный. Ага. Осознание факта, что я у них главный, действовало на меня угнетающе. Теперь на мне лежала ответственность за три десятка человек. Привыкай, Рика. Если ты и дальше намерен идти этим путем, то скоро станешь ответственным за тысячи. Сколько эльфов живет на Зеленых островах? И за каким чертом я потащил с собой сэра Рала и три десятка его солдат? «Кстати, а за каким чертом ты их с собой потащил, красавчик?» Поинтересовалась Карина, и я понял, что опять размышлял вслух. «Король не может путешествовать в одиночку», — вздохнул я. «Почему? Теперь за тобой не охотятся ни дракон, ни стражники». «У королей много врагов», — сказал я. «Тот, кто захватит свои руки повелитель молний, будет диктовать зеленым островам свои условия». Ты же сам говорил, твой меч захватить невозможно. До него невозможно дотронуться, поправил я. Но способы захвата все равно существуют. Особенно если этим делом займется мой дядя Озрик, следующий в списке наследников Аберона прямо, прямо за мной. Эльфом свойственна дьявольская изворотливость. По-моему, твое положение ничуть не улучшилось с тех пор, как ты обнажил меч, заметила Карин. Разве что дракон перестал испытывать желание тебя испепелить. Положение не улучшилось, подтвердил я. Карин, удручающий часто, оказывалась правой. Или это я без конца ошибался. Впрочем, если я с ней был полностью солидарен. И в ближайшее время все может стать гораздо хуже. Насколько хуже, красавчик? Пока не знаю, сказал я. Убийцы Зеленых Островов, 30 стражников их не остановят, это точно. Их вообще никто не остановит. Попыток было много, прецеденты отсутствовали. «Не знаешь? Или ты продолжаешь мне врать, как делал все время нашего знакомства?» «Я на самом деле не знаю», — сказал я. И тут к нам подошел сэр Рала, спасая меня от неприятных расспросов. «Рад, что ты снова с нами». — заявил он. — Ага, — сказал я. — Я тоже рад, что я снова с вами. — Куда мы теперь направимся? — Это я могу решить только после разговора с сэром Джеффри. Термин «допрос» мне не нравился. Парень на самом деле рыцарь, — поинтересовался сэр Рала, бросая ноговей на подозрительный взгляд. — Представь себе... «А зачем он тебе нужен?» «Он может знать, кто долбанул вашего дракона». «Вот как?» «А ты все еще подозреваешь в этом меня?» — поинтересовался я. Сэр Рало вздрогнул. «Так и есть. Подозревает. Я могу его понять. У меня нет никаких доказательств невиновности, кроме моего честного слова» в котором сэр Рала не имеет права сомневаться лишь по причине нашего с ним социального неравенства. Рыцари, даже граф, не имеют права предъявить объявление королю. Для этого нужен другой король. Или кто-то, кто чихать хотел на монархию все ее заморочки. Дракон, например. Горлеон отвалил от меня, но только потому, что я его запугал, а не убедил. Есть только один способ полностью избавиться от подозрений – выяснить, как все обстояло на самом деле. Я был уверен, что Громадона насадил на копье сэр Джеффри Гавейн. Осталось только узнать, где он такое копье раздобыл и с какого бока тут леди Ива. «У меня нет к тебе претензий», — сказал сэр Рала, тщательно подбирая слова. «Как нет их у дракона и у графа Осмода. Поэтому тебе должно быть глубоко плевать, что именно я думаю по этому поводу». «А если мне не плевать?» «Игры чародеев, магов и драконов выше моего разумения», — сказал сэр Ралло. «Допустим, у тебя нет мотива для преступления. Зато была возможность, и тебя видели рядом с пещерой Громадона. Я сам застал тебя не так уж далеко от этого места. В разговоре с Горлеоном ты упирал на то, что будь у тебя желание прикончить Громадона, тебе было бы куда проще воспользоваться Повелителем Молний». Но это еще не означает, что по каким-то причинам ты не мог изготовить и использовать это чародейское копье и не вытаскивать из ножен свой волшебный меч. Но Горлеон не поверил. А что ему оставалось делать? Альтернативой была драка с тобой прямо под стенами города, и я думаю, что Горлеон не захотел ее затевать. Весь Вестланд слышал историю о Повелителе Молнии и о том, что творил с его помощью Аберон. «Все истории склонны преувеличивать», — сказал я. «Разве Аберон не убивал дракона этим мечом?» «Убивал. Разве он практически в одиночку не останавливал флот Огров, когда те решили совершить набег на Зеленые острова?» «Такое тоже было», — согласился я. «Но силы одного меча мало. Сила должна быть у его обладателя». Аберон и без меча был могущественным магом и славным воином. А еще, по моему глубокому убеждению, он был маньяком, которому жизнь не мила, если нет возможности кого-нибудь прикончить. «Извини, Рико», — сказал сэр Рала. «Я хочу тебе поверить, но внутри меня сидит слишком циничный во всем сомневающийся человек, которому нужны доказательства. Хоть какие-нибудь». «Я дам тебе доказательства, которых ты так жаждешь», — сказал я ты получишь их сразу после ужина. Отлично, сказал рыцарь. Тогда я пойду и потороплю повара. Вы тоже так думаете? Спросил я у Карин, когда мы снова остались вдвоем. О чем именно, красавчик? О том, что надо поторопить повара? О том, что это я, прикончил Громадону. Я уже не знаю, что и думать, сказала наемница. «Сначала ты показался мне человеком, неспособным прихлопнуть не только дракона, но и муху. Но я вижу, что ошибалась. А те истории, что ты все время рассказываешь, ты же все время врешь. Ты тут чародей, ты тут дворянин, то ты человек, то ты эльф. А теперь оказывается, что не просто эльф, а настоящий король. С другой стороны, мне абсолютно все равно, убивал ты этого дракона или нет». «Спасибо за вотум ум доверия», — вздохнул я. «Похоже, что никто до сих пор не верит в мою невиновность. Просто связываться боятся». Чертова папина репутация! и Берон!» «Мало того, что он запугал половину Вестланда, так еще умудрился не вовремя умереть, свалив на меня всю ответственность за зеленые острова и повелителем молний в придачу». «Странно обижаться, что тебе не верят, когда ты все время лжёшь, красавчик» сказала Карин. Я устал выслушивать, что я все время лгу, сказал я. Спросите меня о чем угодно, и вы услышите чистую правду в ответ. Ой ли, скептически улыбнулась Карин. Черт побери, она имеет полное право так улыбаться. Я выдавал ей правду порциями, а все остальное время врал, и она уже однажды задавала мне вопросы. Слово короля, сказал я. — Почему ты так хочешь, чтобы тебе поверили, красавчик? Ведь тебя больше никто ни в чем не обвиняет. — Быть невиновным и быть достаточно страшным, чтобы тебе не решались предъявить обвинения — это две разные вещи. — Ты хочешь, чтобы тебя считали хорошим? — уточнила Карин. — Я хочу, чтобы люди видели разницу между мной и моим отцом, — сказал я. — Потому что убийство дракона — это как раз в духе Аберона. Он мог бы это сделать из чисто спортивного интереса. А я не мой отец. «Я поверю тебе, если ты расскажешь, что с тобой произошло этой ночью». «Я так и знал». «А вы расскажете, что заставило вас утром выйти из города и присоединиться ко мне?» – спросил я. «Вы ведь не знали, чем все закончится и шли на верную смерть?» «По-моему...» Ты задолжал мне куда больше объяснений, красавчик. Так что не стоит сейчас торговаться. Я не торгуюсь. Ах да, я и забыла. Короли не торгуются. Они ведут переговоры в поисках компромисса. Я не люблю компромиссы, сказал я. Компромисс – это решение, достигнутое путем взаимных уступок. Как правило, оно не устраивает ни одну из договаривающихся сторон. «Ты снова начинаешь пудрить мне мозги», – заявила Карин. «Ты скользкий, как угорь. Скажи, ты на самом деле собираешься вернуться в город людей через год?» «Нет», – сказал я. «Значит, ты их обманул?» «Да». «Почему?» «Почему я их обманул? Или почему я не собираюсь возвращаться?» «На самом деле, это один и тот же вопрос, красавчик». А вы представьте себе, что будет, если я вернусь через год, как и обещал, чтобы проверить соблюдение условий своего ультиматума, и увижу, что они не выполнены. Или выполнены, но недостаточно хорошо. Тогда мне останется только поубивать там всех нафиг, как я и обещал. А мне почему-то не хочется устраивать в этом отдельно взятом городе геноцид. И если жители людей города людей не выполнят мои условия, им придется постоянно жить в страхе от моего потенциального возвращения. Год за годом. Надеюсь, они все-таки изменятся. Иначе их жизнь будет решительно неприятна. Ожидание смерти хуже самой смерти. Или как там еще говорят. «У тебя каждый раз есть причина, чтобы не говорить правду», заметила Карин. «Это верно». «Я чувствую себя настоящим клоуном», сказала Карин. Ты сделал меня посмешищем, выставил полной дурой. Я из кожи вон лезла, чтобы сохранить твою жизнь, а ты оказался круче меня раз в десять. Вы не правы. В чем же? ответь я не успел. Сэр Ралла позвал нас к костру. Что-то его ребята приготовили ужин подозрительно быстро. Наверное, сэр Ралла не терпится приступить к допросу Гавейна. Вот он и насел на повара. — Мы закончим этот разговор позже, красавчик, — пообещала Карин и предоставила мне выбираться из гамака без посторонней помощи.